Глава 22. Слова, слова. После всех этих расследований, поездок, праздников, прогулок, домыслов и предположений, следовало, конечно, отдохнуть. Но Катя уточила нетерпение и любопытство. Дома после ужина она забралась на диван с айпадом в руках и начала искать публикации Анны Левченко в интернете. Отыскала она и фотографии Анны. Очень стильная, молодая, темноволосая женщина. На одном снимке в черной водолазке и модных очках, на другом в маленьком черном платье с бокалом шампанского, то ли на вечеринке, то ли на приеме. Анна Левченко вела живой журнал и помещала туда множество фотографий, но все они имели отношение непосредственно к тем постам, что она выкладывала. Катя читала посты до последней ночи. по ходу помечая для себя, о чем речь. Утром, придя на работу в главку она сначала отправилась к шефу пресс-службы и сообщила, что в последующие дни займется сбором материала по убийству в Прибрежном. Катя слукавила, когда обговаривала с шефом свою командировку. Мол, это убийство приезжего, и, судя по всему, именно на этнической почве. «Я хочу сделать материал об уличной преступности и противодействии ей и о том, как там, в Прибрежном УВД раскрывают убийство мигранта». То, что Фархат Велиханов не был мигрантом, а приехал в Москву из Уфы, она начальству не озвучила, а также и все сопутствующие детали. Не то чтобы она желала что-то скрыть, просто ей хотелось больше свободы действий. А на простых делах, на бытовухе, это как раз возможно. Потом она позвонила Лиле Белоручке, та только что провела оперативку с сотрудниками. Нашла посты и публикации Анны Левченко, отрапортовала Катя. Три последних ее публикации, датированные сентябрем, посвящены проблемам точечной застройки в городе и конфликту жителей и застройщиками. Она там наезжает на департамент благочиния и благоустройства. Где Геннадий Савин работает? А фамилию его она не упоминает? «Нет, его фамилии в ее постах нет», — ответила Катя. «А вот в августе у нее шла серия постов о проблемах предоставления и использования материнского капитала. И у нее там резкие выпады против предложения инициативного комитета. Она резко критикует Раису Лопыреву». «Лопыреву?» «Эта фамилия звучит?» «Звучит» материнский капитал это же финансовый вопрос денежные дела какие то махинации нет никаких махинаций там идет грандиозная спора о порядке трат семьями о целях на что тратить о сроках предоставления денег и там у всех разные позиции у минздрава у комитета по охране материнства и детства у министерства финансов и у этого лопыревского инициативного комитета Как я поняла, этот комитет не связан ни с какими фракциями или партиями. Это структура для разработки законотворческих идей и предложений. И их предложениями пользуются и фракции в Думе, и общественные организации, и разные движения. Там кипит дискуссия. Но Анна Левченко очень резко выступает против почти всех предложений что-то там изменить. От нее всем досталось. И Минфину, и Минздраву. Как госструктурам, но и комитету Раисы Лопыревой тоже. Скажем так: Лариса Лопырева находилась в сфере профессиональных интересов второй жертвы, так? Да. Анна Левченко деятельностью Лопырева интересовалась. В своих публикациях она ее в чем-то обвиняет? Нет. Просто критикует позицию по ряду предложений. Однако весьма резко. Да, еще вот что, посещаемость блога у Левченко весьма значительная. Ее многие читали и комментировали прочитанное, в том числе и эту публикацию. — А Лопырева как-то отвечала на критику? — В постах об этом ничего нет. — Связь лицо, но она односторонняя, — констатировала Лиля весьма поспешно. «Лопырева — Лопырева дама влиятельная, к ней мне так просто не подобраться. — У нее с Данилой конфликт, — сказала Катя, — я рассказывала тебе. — Она же его мачеха вроде как и одновременно тетка. Для Жени она тоже мачеха, но Женя относится к ней гораздо спокойнее и нейтральнее. «Ты продолжишь с ними общаться?» — спросила Лиля. «Конечно, я же обещала тебе». «Слушай, ты вот как журналист сейчас мне скажи, то, что Левченко писала в постах, могло стать поводом для ее убийства». «Нет». Ответила Катя, честно говоря, это просто сотрясение воздуха. Слова, слова. И потом это интернет. Э, правда, такое дело, не все в строку пишется. Многое остается за кадром. То есть покойница могла собирать на Раису Лупыреву компромат. Катя не ответила, а что тут скажешь? Я вызову Германа Дорфа на допрос, он же ее сотрудник, сказала Лиля. Но разговор пойдет только о шофере и о поездке Дорфа в тот вечер в Прибрежный. Это пока все, что я могу себе с ним позволить. Я перешлю тебе запись допроса.